Черный монах. Синная площадь. 1831 год. Таинственный мор выкашивает целые губернии Великой Империи. Врачи именуют его азиатской заразой, индийской корчевой лихорадкой. Родиной болезни считается берега далекого Ганга, где издавна наносила она урон каждой крестьянской семье. Но какими путями удалось ей пробраться в Россию? В 1831 году еще никто не знал этого. Роберт Кох, человек, который впоследствии предъявил миру возбудителя индийской лихорадки, еще не получил удар микроскоп, с помощью которого мог бы исследовать ткани умерших пациентов. До его открытия еще больше полувека и миллионы трупов в России, Азии, Европе. Беспрепятственно и без всякого снисхождения эта болезнь убивает людей, В два дня, не щадя, в особенности самых слабых, детей и стариков. И за эту беспощадную простоту гибели народ в России прозвал ее коротко и страшно. Собачья смерть. Холера. Против нее бесполезны карантины. То, что преграждало дорогу такому бескомпромиссному массовому убийце, как чума, не помогает остановить новую напасть. Как будто сам воздух, отравленный ядовитыми миазмами, сеет ее семена. У холеры особое, узнаваемое лицо, изможденное совпалыми щеками и черными ямками глазниц, с пергаментно-желтыми складками кожи. В июне 1831 года такое лицо сделалось у всего Петербурга. Засушливое лето обезводило почву. Пожухлая трава сморщилась. Листва на деревьях поскручивалась и пожелтела, словно покрылась старческими ворщинами, а небо по вечерам дышало безжалостным красным лихорадочным огнем. Холера уносила в могилы по пять-шесть десятков горожан ежедневно. Умирали семьями, улицами, слободами. В ночной темноте из госпиталей и лечебниц под треск смоляных факелов тянулись тайные шествия, карнавалы смерти. Скрытно вывозили подводы, набитые трупами. Шабаш длился до зари, торопясь успеть, сотнями хоронили тела в кладбищенских рвах, наспех забрасывая землей. Без попов, без отпевания, без слез. Освобождали места в больницах для новых захворавших. Тех же, кто погибал в своем дому, не хоронил никто. Трупы валялись на улицах. В те дни на Сенной площади работал холерный госпиталь на 200 коек, без учета бесконечных, сваливаемых попросту на пол в коридоре и приемном покое. Всем хозяйством управлял квартальный врач Громов. Для помощи ему городские власти прикомандировали также санитара Икониха Семеновича с коляской и лошадью и двух студентов Императорской медицинской академии Николая Колычева и Алексея Щегла. Студентам в лечебнице тяжко приходилось и жутко, не меньше, чем пациентам. «Ничего же не помогает», — думал Алеша Щегол, пробираясь душным коридором больницы, переступая через лежащих в повалку больных. Дышать медик старался через рот. Вонь, происходившая от большой скучности страдающих людей от влажного грязного белья, неопорожненных вовремя уток, быстро прогрессирующего гниения в мертвых на фоне жары, все это само по себе сводило с ума, лишая надежды. А вдобавок, к требованию медицинских правил, по обеззараживанию помещений, каждые полчаса больничные коридоры еще и окуривались серой. Ее едкий аромат, казалось, торжествовал окончательную победу адских сил над жизнью стремительно угасающих в пытке болезни людей монах алексей вздрогнул посреди постоянных звериных стонов он почти отвык слышать осмысленные слова от лежачих больных он оглянулся из-за угла палаты на него смотрели черные глаза какого-то бородатого мужика который сидя на койке пялился зло и осознанно как грабитель высматривающий в подворотне жертву повыгоднее в следующее мгновение алексей не успел испугаться черноглазый упал плашмя на кровати и, разметавшись в мокрых простынях, застонал. Студент подошел ближе. Черноглазый мужик с родимым пятном во всю щеку лежал в палате второй день. Редко приходил в сознание, и судьба его уже решилась. Сквозь ничем не примечательное лицо простого человека проступила уже маска холерной смерти. Глаза запали, и нос заострился. Щегол вытер бредившему лицо и губы, мокрым полотенцем и вышел. В коридоре он наткнулся на могучую фигуру в извозчичем армике. Дядьку приволокли сюда пару часов назад, двое каких-то слободских прислонили спиной к стене, у мужика отказали ноги. Так он и сидел тут с лицом изумленного ребенка, терпеливо и покорно, как животные. Мне капельки, доктор, дай, вспомогающие. Дышать извозчику было тяжело, он сипел и хрипел, но молча и кротко, Все ожидал от доктора каких-то капель. К чему мучаем мы этих несчастных, когда толку от наших спиртовых растирок, опия и кровопускание ровно столько же, сколько от наговоров бабок-знахарок, да от их домашних перцовок, принятых внутрь по собственному разумению?» С досадой думал Щегол. «Одно название, что медицина». «Среди своей им поди помирать веселее!» Он подошел к извозчику, протянул было руку пощупать пульс. Извозчик изумленно таращился на студента. По остекленевшему левому глазу беспрепятственно поползла муха. Кончился. Раздраженно задернув мертвого простыню Алексей шепнул про себя. «Готов и этот. Зря везли». «И где же это наш Громов, а?» Колочев вышел из соседней палаты, вытирая руки окровавленным полотенцем. Голос медика, сухой, потрескивающий, звучал устало. — Поехал с Семёнычем о подводах договариваться. И запропал. Еще час назад должен был вернуться. Лежащий рядом с умершим извозчиком какой-то бесформенный куль вдруг зашевелился. Рогожка, которой был он укрыт, откинулась. Из-под рогожи показалась круглая, одурелая, распухшая рожа, «Какого-то парня!» Весело глянув на медиков, он обтер с лица пота и загорланил радостную песню. «Э, брать, да ты не как пьян!» «Вот ведь волокут, мерзавцы, без разбора, кого не попади, Заругался студент Колочев. «Конечно, этим родителям только бы мзду получить!» Измученный бессонными дежурствами, медик стоял у двери открытой палаты. Густой гул голосов и кислые, удушающие запахи плыли оттуда в коридор. Колычев морщился, придерживаясь рукой за притолоку. — Так что, Николай, вывести этого? — спросил Щегол, указывая рукой на пьяного мужика, которого доброхотой ошибкой притащили в холерное отделение. — Оставь, теперь уж все равно, заражен, — махнул рукой Колычев. Щегол распахнул коридорное окно. Солнце завалилось за горизонт, на улицах города расплывалась ночная синева. Раскаленный за день воздух стоял напротив окна. Потом лениво полез перетекать внутрь, неся с собой запахи пыли, высохшей травы. Медленно и тяжело он перемешивался с адской удушливой вонью внутри лечебницы. Пьяный перестал петь, поднял на студентов-медиков заплывающие мутные глаза, звучно икнул. — У нас вся улица вымерла, погребена к матери вся, собаки приходят, тащат, влас хотел самовар медный у попов взять но им то ведь все равно они мертвые ж сидят там вокруг стола дитя в люльке серая собака в углу грызет влас идет а старуха вдруг голову подняла вроде как живая и сидит еще и дети ее речь пьяного сделалась бессвязной и наконец застопорилась Парень повесил голову на грудь и захрипел. В палате кто-то тоненько подвывал, успокаивался и снова начинал подбывать жалобно и тоскливо. И вдруг дикий крик донесся с другого конца коридора, из темноты под лестницей. Кого-то и там, видать, свалили, да оставили санитары халярного воска. Алеша Щегол резко обернулся и, не рассчитав, налетел локтем на стену. Колычев вскрикнул. Перед аркою входной двери в сумерках возникло видение. Круглое белое пятно, качающееся на темной глыбе. Оно медленно приближалось. Угасающий сумеречный свет вечера пролился из окна на подступающий ужас и очертил грозную черную фигуру. Тогда только медики увидали, что это вовсе не призрак, а квартальный доктор. Вид его был страшен. Доктор, казалось, побывал в лапах зверя. Темный, суконный, добротный немецкий плащ разодран, как гнилая ветушка. Белая голландская рубашка свисает клочьями, лицо перемазано хлориновой известью и местами расцарапано, по белому размазаны алые пятна, а левый глаз вспух и пылает багрово-пурпурным. — Зиновий Маркович! — перепуганные студенты кинулись навстречу. Доктор растянул губы в улыбке. Запекшаяся садина на губе треснула, и покрылась кровавой росой. Вскинув толстые руки, доктор Громов крикнул. — Не трогайте, не прикасайтесь, не надо! Всхлипнув, он переступил через свежие трупы у порога, приблизился, шатаясь к подоконнику, почти упал на него. Вблизи стало видно, как дрожат его руки. — Варвары, я ли вырвался? С ума народ посходил? На улицах смрад, трупы разлагаются, а эти, если б не монах, возбудораженный Щегол и Колочев слушали растерзанного начальника в тревожном молчании. Сердца обоих совершали в это мгновение неприятные щекочущие пробежки от горла до пяток. Громов пытался объяснять, поглядывая в окно. «Карету задержали на углу. Я не видел. Какая-то черная тень впереди. Лошади на дыбы. Семеноч кнутом замахнулся, а тут этот. Они и убили Семеноча». С воска стащили и затоптали. Озверел народ. Я вырвался, побежал. Схватили за плащ. Убивец, говорят. Уксус у меня нашли для протирки рук. Хотели, чтобы выпил. По счастью, склянка разбилась. Если б не монах. Перепугались его. Но известь, сами видите. Заприте, заприте все двери, окна. Они могут сюда опять. Черный... И доктор, вдруг потеряв сознание, ткнулся лбом в плечо Колочева. Тот едва не свалился под весом безжизненного тела. — Скорее, помогите! — зашипел Колачев, цепляясь за подоконник. Алексей подхватил раненого Громова слева, Николай взял справа. Вдвоем уместили доктора на скамью. На обоих студентов рассказ Громова произвел ужасное впечатление. Но натуры их откликнулись на него по-разному. Пока Колачев трясся, стоя столбом над безжизненным доктором, Юркий Щегол уже бегал, закрывая, закладывая входные двери, ведущие с лестницы первого этажа в отделение. «Что ж теперь будет?» — Колачев, не сознавая, что делает, кусал уголок своего рукава. Внезапно в темноте раздался злорадный смешок. Кто-то сердито прошипел. «Все сдохните, душегубы! Сдохните, отравители!» В ужасе медики глянули под ноги, злой шепот доносился как будто с полу, и шарахнулись в сторону. Странное существо в половину человека без признаков пола и с культями вместо рук и ног выползло из-под деревянной скамьи, на которой лежало грузное тело их начальника. Задрав кверху голову, существо оскалило гнилые зубы в сторону обоих студентов и, растягивая в злобной ухмылке рот, пообещало снова. «Сдохните!» Грязные засаленные лохмы существа свисали на лицо, закрывая глаза. «А ну, заткнись! Заткнись, сволочь! Корга!» Завизжал взбешенный Колочев и занес был руку, но щегол подскочил, перехватил. Существо перепугалось, захныкало, ерзая по полу, выпрашивая, как милостыню просит. — Позовите черного монаха, позовите! Придет монах, черноризец, спасет нас всех! Монах — заступник, святой старец! — Ни один поп теперь сюда не полезет! — мрачно сказал Колочев и, обхватив себя за плечи, отошел в сторону. — Придет, придет черный монах! — спасет всех нас! — бормотал урод, заливаясь слезами. Так наступила самая страшное из всех больничных дежурств студента Алеши Щегла. Он один остался противостоять смерти. Громов спал, не приходил в сознание, сказались нервное потрясение и многодневная накопившаяся усталость. Колычев же вдруг утратил всю прежнюю уверенность, сделался как будто не в себе. Не спал, выполнял любую порученную работу, но только самую простую и кое-как. Все валилось у него из рук. Но он не замечал этого, нашептывал что-то про себя и красными слезящимися глазами следил за Алексеем, все меня за ним, по госпиталю туда и сюда, как утенок за утицей. В конце концов, Алексей устал от него, сам велел Колычеву идти отдыхать. Каждую минуту, каждое мгновение ожидал Алексей какого-то подвоха. Звуки, доносившиеся с улицы, настораживали его. Он и сам не знал, чего ждет разъяренных погромщиков их бесчинств или чего иного, совершенно иррационального. В голове его образовалась какая-то звонкая пустота, а в животе сосущая тяжесть. Жажда терзала и донимала его, горло пересохло и першило. Хотелось глотнуть свежей колодезной воды, но в госпиталь воду подвозили только утром, к вечеру остатки ее в бочке степлились, пропахли ряской. В уме молодой медик перебирал симптомы и признаки холеры. Ему стало казаться, что болезнь захватила и его. «А там, там и смерть придет», — обреченно думал Алексей, продолжая обходить палаты, проверять больных, окуривать коридоры серой. Умирать не хотелось, но мысль о смерти, как о вечном сне, как об избавлении от усталости, уже не пугала и не настораживала. Напротив завлекала медиков какие-то туманные соблазнительные мечты. Его беспокоило, что трупы за день так и не вывезли. К утру набьется в отделение народу, но прежде надо же для новых расчистить место, тащить этого и того. А это что там черная тянется? От своих пугающих вязких мыслей Алексей очнулся только когда кто-то схватил его в палате за рукав, от резкого движения колыхнулась и едва не залилась воском свеча на окне. Оказывается, последние полчаса или даже час он дремал, положив голову на руки возле окна в палач. «Парень, глянь-ка, кто там ходит?» Все тот же черноглазый мужик с родимым пятном во всю щеку теребил студента. Лоб его покрытый испаренный блестел от жара. Глаза тревожно таращились куда-то в сторону дверного проема. «Это смерть там ходит!» Алексей протер глаза потянулся, расправляя затекшие плечи. — Успокойся, ты бредишь, — сказал он. — Монах, черный монах, — прошептал мужик. Алексей оглянулся, пламя свечи метнулось, и ему показалось, что и впрямь по коридору кто-то прошел, кто-то в высокий и во шапки и черных развивающихся одеждах. Алексей вскочил, прислушался. Свечу задуло внезапным... Неизвестно откуда налетевшим сквозняком в коридоре стукнула деревянная рама. Алексей осторожно выглянул из палаты. Напротив нее у окна и вправду кто-то стоял. Черный силуэт ясно прорисовывался в синеве небо. Колпак или капюшон, фигура в черном плаще, в самом деле монах. Но что он тут делает? И только тогда Алексей вспомнил, а ведь двери-то в госпитале закрыты. Сам он, Алексей Щегол, лично их все закрыл, замкнул, задвинул за засовами. Откуда же взялся этот монах? Сердце у студента трепыхалось уже где-то в горле. Черная тень покачнулась, будто ветром ее шатало, и скользнула в арку. Взволнованный, ничего не соображая, студент Щегол рванулся за ускользающей тенью неизвестного ему вдруг загорелось непременно увидеть лицо монаха и это желание возникшее внезапно пересилило в нем даже жажду преодолевая слабость в ногах и головокружение алексей скатился вниз по лестнице тень раскачивалась уже перед распахнутой настежь дверью и тут особенно сделалось заметно какое это необыкновенное существо крайне худая фигура монаха головой касалась верхней перекладины а дверные проемы в больнице были чрезвычайно высоки. — Черный монах, — прошептал Алексей, Стойка! Он и сам не понимал, для чего покинул госпиталь, преследуя то ли человека, то ли призрака. Какая-то непреодолимая сила толкала его бежать вслед за странным видением. Как и его несчастный коллега Колочев, который таскался, ища непонятного утешения, либо защиты от него, так и сам Алексей гнался теперь за черным монахом. В это время с соседней улицы к больнице стекалась толпа. Крестьяне, рыночные торговки, рыбаки, ремесленники, нищие, попрошайки, всякий городской лютый, сброд, бездела и профессии. Страх согнал их вместе, сбил гуртом и повлек куда-то, стегая жестокими своими плетьми. В свете факелов крохотными бесовскими огоньками блестели перепуганные глаза. — Вот тут! Тут-то больница эта! раздался заположный крик сюда мужика моего утром снесли и не выпустили ироды говорят лечить лечить а он помер возбужденно переговариваясь зароптали слободские языки известно лечить лекаря эти опыты на мужиках делают иностранцы отравители они иностранцы так студенты им мужика не жалко «Без мужика, кто только не тянет и гроши жилы! поди и без этой напасти веревки из нас вили, а теперь еще карантины и душегубки анти придумали кровососы!» Толпа гудела, гнев ходил по ней волнами, ворочался, возбухал. Толпа созревала. Наконец чей-то тонкий крик взрезал нарыв. «Убивцы! Мучители окаянные!» Алексей, отбежавший к тому моменту от госпиталя на двадцать шагов, услыхал звук лопнувшего стекла и вернулся, чтобы поглядеть, что происходит, но он не успел еще приблизиться, как толпа, рассверепев, кинулась на штурм. Кто-то запустил камнем в стекло второго этажа, грохнуло, словно выстрел из пушки. Осколки со звоном посыпались вниз сверкающим дождем. В толпе кого-то задело, брызнула кровь. Это еще больше разъярило наступающих. Двое, а за ними еще трое бросились ломать, высаживать двери с криком «Душегубцы!». Двери затрещали. Из разбитого окна показалось белое лицо очнувшегося Громова. «Эй, мужики! Что это вы больных беспокоите? Бей его!» раздалось в ответ. Камни полетели и в остальные окна. Снизу уже ломали рамы первого этажа, Вышвыривали и разбивали мебель, выводили больных, со второго этажа неслись вопли и ругань. «Круши, душегубцы, чертовы выродки, отравители!» В проеме вынесенной с мясом двери показался бледный и дрожащий Колычев. Какая-то баба тут же вцепилась ему в волосы и принялась рвать и таскать за них, крича, «Где мой мужик? Мужика моего сгубили!» Виск, стон, лай какого-то пса, не кстати подвернувшегося к делу, громовым эхом раскатились по пустынным улицам. Из соседних домов выглядывали перепуганные жители. Алексей при первых буйствах толпы, укрывшейся за деревом во дворе больницы, увидал, как баба безжалостно треплет его товарища. Высунулся, чтобы остановить ее, но тут... — Раступись, народ, Боров летит! — радостно завопил кто-то сверху. Раздался короткий взвиск, и что-то оглушающе чвакнуло внизу. Люди подались вперед, чтобы глянуть, что случилось, и тут же отпрянули. Алексей приблизился взглянуть. В круге света очерченным факелами лежала груда тряпья, залитая кровью. Какие-то сырые ошметки валялись вокруг, вонючая жижа растекалась из-под тряпок. Постояв мгновение, Алексей понял, что смотрит на тело доктора Громова. Его плащ, испачканный и разодранный, укрывал то, что осталось от несчастного эскулапа, выброшенного озверелыми бунтовщиками из окна. «Один есть!» — весело крикнула сверху вымазанная сажей физиономия. Тот, кто весь день провалялся в госпитале пьяным, наконец протрезвел и сразу присоединился к потехе. Сажамка ка всю ихнюю лавочку!» — огонь трещал в смолистых факелах. Крепкие руки готовились уже метнуть эти факелы на дряхлую крышу, как вдруг. Зарокотали барабаны. Барабанный бой ломился в ушах со всех сторон на площади. Люди замерли, принялись озираться. Из темноты по кругу тут и там выступали солдаты. Семеновский полк отцепил площадь. В круге света подъехала и остановилась какая-то коляска. Человек, сидящий внутри, высунулся наружу из окошка. Даже издалека было видно, какое растерянное у него лицо. Он не находил слов, глядя на приставшую его глазам картину разорения. — Что встали, мужички? Бей гадючью породу, подпалим мерзавцам бороды, жги их! И брошенный кем-то камень свистнул по воздуху в сторону подъехавшей коляски. А смутьяны-поджигатели... Уже разводили под окнами госпиталя гигантский костер, таща и сбрасывая в кучу обломки мебели, грязное больничное тряпье, матрасы, сенники. Наверху били склянки, выкидывали из окна аптеку, инструменты, бинты. Те из больных, кто мог ходить, вытаскивали лежачих. «Прекратите немедленно!» — сказал человек в коляске. Мунтовщики только рассмеялись. И тут случилось необъяснимое. Долгий протяжный звук, похожий на стон какого-то исполинского существа, словно порыв ветра пронесся над толпой. Каждый ощутил его необычное звучание всей грудной клеткой, казалось, воздух в небесах запел. Пламя факелов трепыхнулось, громадная черная тень наползла на госпиталь. «Монах! Монах в черном клубуке! прошептал какой-то мужик рядом с Алексеем, раскрыл рот и перекрестился. Заполошная баба отпустила Колочева и бросилась на колени, нагнув ниже голову и размашисто кидая по плечам кресты справа налево. Многие в толпе последовали ее примеру. Алексей глянул на ту сторону, куда смотрели все. В небе над площадью фигура черного монаха. Тень его была так велика, что почти целиком покрывала здание больницы. Будто бы нарочно он укрывал ее своей рясой. Монах покачал громадной головой. Все факелы затрещали и погасли. Дымная гарь повисла в воздухе. Монах подтянул руку и погрозил пальцем тем, кто нападал на больницу. Вздох ужаса прокатился по толпе. Слободские громилы принялись неистово креститься, распростершись ниц на холодных камнях. Монах постоял еще мгновение, затем повернулся и ушел, поднимаясь к небу, словно по ступеням. Он делался все меньше, все дальше, уходя в предрассветное небо, с каждым шагом теряя четкость очертаний. В конце концов, даже и те, кто его видел, решили, что он всего лишь облачко на горизонте. А на самом-то деле ничего и не было. Никакого монаха. Молча и словно в забытьи ошлабленные люди принялись расходиться. Человек в коляске радостно наблюдал за происходящим. Удивленную послушность бунтовщиков он записал на свой счет, поскольку странная мистерия разыгралась за его спиной, вне пределов возможной для него видимости. Сказать же ему о его ошибке никого желающих не нашлось. На следующий день все газеты Петербурга писали о случившемся 22 июня холерном бунте на Синой. В особенном умилении передавался рассказ о том, как сам государь, бесстрашный явившийся в город из царского села, самолично остановил беспорядки одним лишь своим внушительным и грозным видом. Появление черного монаха ни одно просвещенное издание не упомянуло. Даже слухи в народе были о нем весьма скудны. Те, кто видел чернорисца, совсем не желали о нем распространяться из опасения, что это, возможно, накликает на них несчастье. Те, кто видел монаха издалека или заметил слишком поздно, уже обращенном в облако, рассуждали о странной грозовой туче, показавшейся вчера над столицей и принявшей такую необычно причудливую форму. Алеша Щегол старался никак не возвращаться к тем образом, что посетили его в страшную ночь, не думать о них. Он радовался только, что остался жив, что ему повезло, как никому другому. Заразившись холерой, он не умер, а выздоровел. Многим его коллегам повезло куда меньше, во время страшной эпидемии 1831 года десятки из них скончались. Хотя несравнимо большую жатую смерть, как водится, собрала среди простого люда, от холеры погибли тогда 14 тысяч петербуржцев. Вопрос о черном монахе покажется праздным и пустым любому до той однако поры, пока не встанет на его собственном пути. Какие от этого могут быть последствия, никто никогда не расскажет. Был ли черный монах или не был? И кто он, если был, спаситель или губитель? Из могилы ли тянется его тень или напротив, в могилу она протянута? При определенных условиях случается, тени, создают вещи, а не наоборот. Предупреждение подавал черноризец своим видом или напротив, как самостоятельный дух нес грешникам заслуженное возмездие? Кто знает?»